Глава 17 Огонь в камине и саквояж для головы. Князю Артуру Шереметьеву никогда не нравились часы ожидания, как неотъемлемая часть перед важными встречами. Но он ждал самого могущественного своих друзей-соратников, имя которого перешло в разряд нарицательных, и им даже пугали неразумных детей. К этой встрече князь не готовился, отдавая отчет всей своей деятельности, не имея ответ на любой неудобный вопрос. Он просто отправил тайное послание товарища и воспользовался одной из дверей секретного зала, повелителем которого и являлся, моментально оказавшись в оговоренном месте. Встречу назначили... в одном из особняков его родовых владений, разбросанных во всей империи. Слуги тут уже давно не ночевали, в ввиду отсутствия постоянно проживающих хозяев. Соглядатые, как и возможные свидетели встречи, не могли появиться, а каменный кабинет оказался холодным. Это Артура не опечалило, и он занялся его обогревом за одно короткое время, совмещая ожидания с полезным делом. нагонец он завершил приготовление и занял место напротив огня, вольготно разместившись в кресле. Через пару минут за спиной раздался хлопок раскрывшегося портала, ознаменовав прибытие гостя и начало общения. — Входи, друг мой, или мне стоит обращаться к тебе с соответствующим титулом, — поприветствовал гость Артур, неизволив обернуться. он поднял руку и пригласил вошедшего сесть рядом, благо свободных кресел достаточно. Гость воспользовался приглашением, предварительно избавившись от верхней одежды. Благородный вельможа погрузился в соседнее кресло, разделенное с местом хозяином каминного кабинета, лишь крохотным столиком с круглой столешницей. Размеры неизменного атрибута для посиделок у камина позволили развеститься только под носу, сервированному фарфоровым графином и парой стеклянных фужеров тонкой работы. А нет, осталось еще и крохотное местечко в аккурат для блюдца с душистым шоколадом. Сопровождаемый резким хлопком за спинами старых товарищей закрылся портал, которым воспользовался гость. Но на звук никто из двоих аристократов не обратил внимания, прекрасно зная, что их магические возможности... не позволят никому отследить место встречи. Следовательно, нет нужды опасаться появления третьих лиц безжалостных к любым проявлениям заговоров, даже к наметкам их зарождения. — Рад тебя видеть, Артур! Густь бесцеремонно протянул руку к фужеру и самостоятельно наполнил его. — Что за срочность заставила тебя призвать меня, да посреди ночи? — Странно. задумчиво произнес конец Шереметьев. «Мне показалось, что это ты добивался скорой встречи». Он приподнял свой фужер и посмотрел на огонь сквозь рубиновую жидкость. «Наверное, я ошибся», — подметил хозяин, нисколько не расстраиваясь. «Да это уже и не важно, раз уж взаимно потребность встречи образовалась». «Что-то мне не нравится твое настроение». Это связано с новостями, о коих я пока что не знаю. Гость сделал оценку состояния хозяина и выдвинул предположение о причине, копируя действия Артура с фужером и огнем. — Ну как же! — неподдельно изумился Артур. — Петр Дмитриевич, неужели вы, являясь председателем и архимагом Верховного протектората в магии Рун-Руси, не знаете о зреющем недовольстве среди вельмож? «Только не говорите мне, Канясь, что разделяете вольности некоторых аристократических семей!» Нервный скороговоркой проговорил Пожарский. Артур пожал плечами и сконцентрировался на потрескивающих поленьях в камине. «Ну что же вы молчите, друг мой!» — проявил нетерпение гость. «У вас всегда есть решение или ответы на самые сложные вопросы. Что творится с Империей?» «Империей?» Артур скинул бровь и повернулся к Пожарскому. — Я начну отвечать с первого вопроса, прозвучавшего в качестве вашей реплики, или начнем с конца? — Ну, говорите так, как считайте нужным, — недовольно проворчал Петр Дмитриевич. — В вашем случае совершенно неважно в какой последовательности звучат слова и предложения. Уговорите, Артур, ибо я уже успокаиваюсь. Он правильно истолковал взгляд хозяина кабинета и сменил настроение раздражения на терпеливость. — Поделитесь мыслями. Может, ваши мудрые суждения мне что-то подскажут в принятии будущих решений? — Даже и не знаю, стоит ли с тобой откровенничать, — проговорил Артур с нескрываемым недоверием в интонации его взгляде. — А что, есть повод усомниться во мне? — Гость дернулся, намереваясь вскочить но его моментально остановил водительный хозяин, отрицательно качнул головой. «Это во мне как приверженцы, как преданнейшим из адептов клана двенадцати хранителей цитадели». «Но перестань возмущаться, Петр дмитрич Артур среагировал с полным спокойствием. «Ну чего ты так разнервничался, словно я выдвинул обвинение в твой адрес?» И он вновь повернулся к огню. «Просто я пытаюсь поделиться ходом своих мыслей». «Извини, друг мой». Пожарский быстро остыл. «Я знаю, как заслужил твое опасение, ох но это простая случайность, поверь». «Ну да, ну да». Артур не стал скрывать иронию выражений. «Мы обязательно вернемся к той случайности. А сейчас...» Хозяин дополнил фужер гостя. — Сейчас, друг мой, я поведаю тебе о толках, что гуляют среди благородных семей, если ты не возражаешь. — Ну, конечно, как я могу возразить тому, чьи прогнозы имеют обыкновение сбываться? — поспешно согласился гость. — Ты знаешь, что все чаще звучит идея о несостоятельности правящей династии? Артур сразу поднял открытую ладонь, останавливая речь протеста со стороны Пожарского. «Аристократы недовольны политикой государя в отношении Запада». Князь продолжил делиться информацией. «Все больше вельмож ратуют за активную торговлю, а не за расширение ограничений. Купечество жаждет новых партнеров, а производственники ратуют за расширенный список товаров, разрешенных для поставок». артур прервался и встал хозяин кабинета не спеша подошел к камину и поправил поление но он специально дал возможность подумать над сказанным гостю организовав такую паузу это слухи вопрос пожарского заставил его обернуться пусть услышанные от меня будут слухами не имеющими малую долю подтвержденных фактов — уклончиво заявил князь, возвращаясь на место. — А вот Запад сгорает от желание свободной торговли редкими артефактами и оружейными технологиями. Артур продолжил начатую тему. — Когда две из трех сторон хотят одного и того же, мой друг, что из этого получается? — прозвучал уточняющий вопрос, не скрываемый под текстом очевидного. Политическое объединение или даже союз и неизбежная конфронтация с третьей стороной, подытожил Пожарский. Возможное открытое военное противостояние, если неудача постигнет в делах заговора. — Вот именно, друг мой! Хозяин кивнул пару раз. — В нашем случае, Петр, враг и для всех заговоров, Бога политического противостояния — это правящий дом Годуновых, — Артур дополнил и так очевидно, — над синим и всей семьи великих людей, приближенных к императору. И какова роль восточной проблемы во всем этом? Хозяин каминного кабинета вопросительно глянул на собеседника и слегка улыбнулся, показывая наличие и развернутого ответа с комментариями по затронутой теме. «Прольется много крови», — заявил гость, напряженно смотря на Артура. «И это в любом из возможных сценариев развития ситуации с заговором аристократов». Он перенял нить намеков и занялся рассуждениями. «Пресекайте мятежи — это всегда бесчисленное количество арестов, судебных следствий, публичных казней, что доведет ситуацию до гражданской войны». «А если большинство?» «Ну, те, кто хочет видеть другую династию во главе империи. Опять кровь. Но как сделать так, чтобы сохранить и империю, и правящий род Годуновых на престоле?» Теперь Пожарский взглянул на Артура, ожидая от него хоть какого-нибудь варианта разрешения или выхода из сложнейшей ситуации. «Ну, до открытого противостояния еще далеко, как мне кажется». — заговорил Артур оптимистично. — Но быть готовыми мы все обязаны. Нужны варианты. Да, — Да-да, мой друг. Гость залпом осушил свой фужер и уставился на огонь безучастным взглядом человека, полностью погрузившегося в свои мысли. — Это хорошо, что мы с тобой так глубоко копнули, — продолжил Артур. — Нужно быть готовыми вносить изменения вплоть до создания нового, Государственного института власти, но озвучил самые смелые из возможных решений. изменить все и вся, но оставить монархический рот власти даже во главе империи — это та еще задача. Но кровь прольется, в любом случае, — заявил Пожарский и стряхнул головой, словно прогоняя неприятное видение прогресс начинается с рек крови и народных потрясений, — — ответил Артур. — Задача правящих семей — уменьшить эти неизбежные потери. — Да, Артур, нужно отыскать одно решение среди многих, способное избежать реки, пустив один ручеек, — прозвучало философское заключение. — А что это будет с Великой Империей? — он задал пространственный вопрос. — Петр Дмитриевич... Артур улыбнулся краями губ, оставив свой взгляд задумчивым и грустным. «Любая великая империя становится омертвевшим изваянием колоссцем, стоящим на тонких глиняных ногах. Достаточно будет одного тычка пальцем, и она рухнет, рассыпавшись в пыли и прах. Это случится рано или поздно, и не заставляй меня это тебе пояснять». Оба друга замолчали, погрузившись в тяжелые раздумья, пока взгляд гостя не наткнулся на кожаный саквояж, лежащий на секретаре. Артур тоже заметил, что пожарски не может объяснить для себя его назначение, ведь в кабинете нет и намека на беспорядочное хранение вещей. Что это? Гость не смог удержаться от вопроса и указал рукой на явный диссонанс. «Ах, это...» — Артур сделал вид, что забыл о вещи. «Это саквояж. Потрепан слегка, зато его дежалко жалко преподнести тебе в качестве подарка». «Да для чего? Эм, друг мой, ну просто поясни, кому подарок и зачем?» — продолжил наседать визитер. «Это тебе для головы». Небрежно отмахнулся Артур, а гость побледнел. «Я в конце нашего общения тебе его подарю». Добавил гнезд в селе Пожарского еще больше беспокойства, перемешанного с неподдельным изумлением. Рука гостя потянулась к шее, и он потер свою горло, совершенно не давая отчета действиям. «Прости, для чего?» «Мне вдруг показалось, что...» а, «Не обращай внимания», — Артур обозначил нежелание обсуждать это сейчас. «Что ты сделал с моим парнем?» Он назначил гостя следующей темой позднего разговора. — И вообще, как-то странно все завертелось с неким господином Феликсом, — продолжил хозяин кабинета, не дождавшись ответной реакции от собеседника. — Буквально только-только я рассказал тебе о нем, как выясняется повышенный интерес к молодому человеку со стороны твоей организации. Пожарский перестал гипнотизировать саквояж и перевел Феликс. — осмысленный взгляд на Артура. — Ты сейчас говоришь о инициативе его вербовки со стороны главного следственного органа империи, — прозвучало аккуратное уточнение. — Поразительная проницательность! — Артур еле заметно кивнул, а сами слова произнес с чувством немаскируемого сарказма. — Это не моя идея, и я не раскрывал информацию, — — Если ты имеешь подозрение в моем отношении, — посвешил с пояснением гость, — инициатива полностью исходила от нашего следователя, — добавил Пожарский и изменил выражение оправдание на неподдельный интерес. — Кстати, друг мой, ты так и не рассказал мне, где отыскал этого парня? — Я и не собирался откровенничать на эту тему, — Артур пожал плечами. «Ты — Ты-то там затеял в восточных землях? Он продолжил допытываться до ответа. — Ничего такого, что может создать юношу с нами, — открестился высокопоставленный гость. Подмечали, что что он делает многое, будучи официальным представителем моего ведомства. Поразительные успехи во многих начинаниях уже рождают неболицы о молодом коняде. Пожарский не стал скрывать некой идуле восхищения в своем выражении. Однако он пока под моим покровительством находится. Хотя молодой Годунов на него почти ополчился, представляешь, паренек не удосужился явиться на аудиенцию к великому князю, сыну нашего императора. Мне пришлось долго беседовать с его высочеством и ссылаться на важнейшее задание, выпавшее на долю молодого князя, чтобы смягчить отношение к нему. Выпалил гость. всю доступную информацию, одновременно обходя конкретику по ситуации с Феликсом. «И чем кончается или начинается история?» — небрежно поинтересовался Артур, словно завел речь о пустяковине. «Его скоро вызовут в Ставрополь под предлогом заслуженного отпуска». Пожарский раскрыл свои карты перед другом. «А что насчет цуквояжа?» Визитер резко вернул тему разговора к беспокоящей. Тут хозяин кабинета встал и прошел к секретеру, искренне улыбаясь и поглядывая на Петра Дмитриевича. Он нарочито медленно взял в руки сокаяш и вернулся к креслу с гостем, протягивая ему весистую ношу. «Мне удалось заиметь пару голов превосходного сыра». заговорил Артур, продолжая улыбаться, реагируя на облегчение со стороны напряженного друга и соратника. одну из которых я тебе и дарю. Прими, не поврезгуй. Ну, а заквояж я только такое дать могу, так как знаю, что не вернешь». Хозяин насладился моментом и сел в свое кресло. «Фух, Артур, Артур!» Гость выдохнул с обречением и покачал головой. «А я-то грешным делом напридомовал себе не ведь, что...» «Нужно!» «Нужно сбивать с себя самоуверенность хотя бы иногда!» Князь поддержал повеселевшего друга. «Так как? Я могу быть спокойным за судьбу молодого Рюрика?» Артур аккуратно вернул разговор в прежнее русло. «И каким образом ты возмерился переправить ему грамоту...» с тем самым уведомлением о предоставленном отпуске. — Ведь, по твоим словам, парень сейчас на задании за магическим разломом великих хребтов. Гость уже отошел от сюрприза с саквояжем и головой, и посему стал снова серьезен. Но он взглянул на хозяина с толикой разочарования. — Я на тебя рассчитывал, — невозмутимый изрек гость очевидное изрешение. «Ну, а раз у тебя нет с ним связи, — продолжил он с выражением полного неверия самолично сказанному, — тогда мне придется задействовать кого-нибудь». Он глянул на Артура, ожидая сопротивления, но хозяин стойко перенес этот неудобный момент общения. «Тебе виднее, каким образом его счастливить?» — безэмоционально ответил Артур. не да, вот еще что». Гость прикрыл глаза и коснулся виска, словно вспомнил что-то очень важное. «Упомянутый юноша заимел для себя влиятельных врагов», — продолжил говорить Пожарский с засадой. «Это неприятная история со скандалом. Ну, та самая история, докатившаяся из до дворца императора. Там ее страстно обсуждают все, кому достались хоть слухи, хоть крохи непроверенной информации», — посветывал гость. — Мы же с тобой знаем, как рождаются слухи и с какой легкостью их можно пресекать, — парировал Артур. — Но не суть. Но сам остановил полемику на этот счет. — Ты постарайся, друг мой. Не позволяй впутать в эту историю никого из императорского рода. Там все не так чисто. Артур выдал предостережение, умело завуалированное под просьбу. Пускай, молодые аристократы сами разберутся между собою. Ведь посредствия бального скандала уже бьют по индустрии Руси. Я про заводы тебе говорю, где выпускается стратегически важная продукция. Там уже есть некоторые предпосылки к спару производства и к повышению цен. Я имел разговор на эту тему. Пожарский показал владение ситуацией ей. «Годуновы пока не будут вмешиваться с официальными заявлениями, но...» Он поставил акцент ударение в конце. «Но, мой друг, я тебе скажу, что великородный монополисты добычи редких артефактов настроены на драку. Как думаешь, молодой парень справится?» «Справится, но с условием...» Артур среагировал на прозвучавшие факты. «С тем самым условием...» которого я был лишен в свое время. Он напомнил об опале со стороны императора, в который сам угодил когда-то. Если у него появятся влиятельный покровители, друзья или соратники при дворе императора, то тогда парень, безусловно, справится. Князь Шереметьев завершил свою мысль. Главное, чтобы он сам не наломал дров. И воспользовался отпуском правильно, поставив во главу своих планов посещение сына нашего императора. Гость встал с кресла и вернул опустевший фужер на поднос. Тогда я и посмотрю, что можно сделать для него. Кстати, тут есть немаловажный вопрос. Пожарский так взглянул на Артура, словно превратился в сурового следователя. — Какой? — князь подал реплику с абсолютной безмятежностью. Какие у молодого князя Рюрика взгляды на все, что творится в закулисье власти империи? Гость буквально огорошил вопросом хозяина, но Артур ничего не отразил своей внешности. В свете его помолвки с молодой и амбициозной графиней Потемкиной, это крайне важный вопрос. С какой стороны на него не взгляни? Ты забегаешь слишком далеко вперед, Петр. ответил князь шереметев и встал, протягивая руку другу в знак завершения разговоров и прощания. «Он еще молод, да и вообще, ты разве не считаешь, что ему рано влезать во все это дерьмо?» Просвучал совершенно риторический вопрос, а абсолютно не по-аристократически. Оба товарища еще раз кивнули друг другу, отражая полное взаимопонимание. Посреди комнаты с камином Раскрылся портал и пожарский исчез, скрывшись в его синеватом марве. «Вот же, а!» — иронично подметил Артур и улыбнулся, развернувшись к огоню. «Так и забыл. Саквояж с головой». Конец книги. Продолжение следует. Читал Сергей Ларионов.